Глава пятая Марк, почему? Почему вот так? Маша сидит прямо на холодном полу, быстро остывающей из-за распахнутой двери комнаты. Держа ещё тёплую руку Остапа. Он так и не открыл глаза больше. Израненный, перепачканный в крови, Сидит, прислоненной спиной к стене, будто спит. На грязном, испещрённом морщинами и шрамами лице Застыла гримаса спокойствия. Даже как-то странно, не боли, не страх, а умиротворение. Губы чуть подёрнуты улыбкой, Словно снится что-то хорошее — Марк. И снова меня зовет Маша, ожидая ответа. А что я могу сказать? Все не так, как бы я хотел. Будто спущена тетива арбалета, и болт уже в полете. Мгновение, и острый закаленный в крови наконечник пронзит мое тело. Не увернуться, не сбежать. Лишь в последний момент на пути смерти встает кто-то другой. Старый знакомый или тот... кто хотел сам меня отправить к праотцам. Связки хвороста погребального костра уже уложили вокруг помоста, на котором я нахожусь. Да, именно я. Сейчас, стоя в этой грязной, пыльной и стремительно замерзающей комнатенке, мне все становится предельно ясно, будто спала с глаз пелена детской наивности. Несколько дней моей жизни сжалось в один короткий миг. Сколько за эти дни было смертей? Много. Очень много, с моей точки зрения. Кто-то умер, защищая меня, а кто-то от моей руки. Я не знаю, что ответить девушке. Просто не знаю. Сам в растерянности. Еще не до конца осознаю происходящее. Вот совсем недавно, вроде договорившись с нашими пленителями, засыпал рядом с сопящей девушкой. А теперь... Пограничники мертвы. Сам я жив лишь случайно. Если бы не странный сон и не стилет, оказавшийся в моей руке непонятно каким образом. Если бы не спонтанная решимость Маши и, судя по виду, выстоявшему в жестокой схватке Остапу, я бы уже был мертв. Мы пытались, честно, пытались перевязать раны пограничника тряпками, найденными тут же, в подсобке. Какие-то старые лохмотья с громадным риском занести в открытые раны инфекцию и спровоцировать гангрену. Главное – остановить кровь. Я уже мысленно прикидывал, как мы будем тащить Остапа к ближайшему лекарю. Мне светиться, конечно, не стоит, но оставил бы Машу с пограничником, а сам бы ушел. Хочешь рассмешить Марено? расскажи ей о своих планах». Она от души посмеется, улыбнется своим лицом, разделенным на две части. С одной стороны голый череп, а со второй – прекрасная богиня. Махнет косой чуть, довернув лезвие, и все. На этом все. Почему? Хороший вопрос, на который я не знаю ответа. Мы ведь смогли остановить кровь. узглаздавшись с ног до головы в ней – Шансы дотащить Остапа до врача были не такие уж и малые. И Маша довольно неплохо умела оказывать помощь при ранениях. Да и я, не лыком шит, учили. Все было бесполезно. Короткий лепесток метательного ножа в спине пограничника, точно такой же, как и у второго воина в груди, шансов не оставил никаких. Стоило мне попытаться его вытащить, как Остап... Дернувшись, обмяк, перестав дышать. Еще одна жертва к ногам богини смерти, и снова не я. Холодный рукамары, потрепав по лицу, в очередной раз сменила цель для удара. И что делать дальше, я не знаю. Как не знаю того, кто напал на нас под покровом ночи. Судя по экипировке, эти напавшие, то, что их больше одного было, даже сомневаться не стоит. не какие то обычные войны я бегло осмотрел тело того кого упокоила девушка маскхалат стройным накопителем магической энергии разбирали недавно на уроках похожие ну да лицей у нас хоть и провинциальный но все же не ремесленное училище много чего интересного изучаем ну это я так отвлекся из оружия комплект метательных ножей Короткий кинжал и небольшой арбалет для стрельбы с одной руки. Еще какие-то амулеты, склянки с неизвестными жидкостями и все. На этом все. Ни денег, ни каких-нибудь документов, ничего. Будто на прогулку вышел. Хотя, чего уж, нехорошие такие мысли приходят при разглядывании улова. Убийца, человек, которого закалывалось телетом, профессиональный убийца. Что-то вроде этих. Ну, как же их называют-то? Читал совсем недавно про аравийских тайных убийц, которых специально обучают. Вот. Ассасины. Точно. Вспоминаю. Надо сказать, мысли об ассасинах оптимизма ни разу не добавляют. Я, конечно, еще много не понимаю в жизни, но вот появление профессионального убийцы тут меня пугает. До этого мое положение было шатким. И обвинение в том, что я ментальный маг, и пограничники в городе, и отсутствие хоть каких-то внятных перспектив выкрутятся из всей этой каши. А тут еще убийца. Да. Чуть напрягшись, поворачиваю бездыханное тело на бок, чтобы вытащить стилет. Что-то передумал я от него избавляться. Нет. Те воспоминания, когда меня накрыло в доме Маши, никуда не делись. «Жутковато брать в руки холодный клинок, но, с другой стороны, теперь я убедился, что он действительно с душой внутри. Не было печали. Но, с другой стороны, теперь я его потерять не смогу. Всегда буду вооружен». Чуть потянул за рукоять, и стилет выскальзывает из раны легко и непринужденно. И даже крови на клинке не видно. «Это его еще и чистить не надо. Так, а куда его засунуть?» Не в руках же носить все время. Да чего я парюсь. У убитого имеются ножны. Для кинжала, проделанные кремню, обхватывающим ребро. Стилет, конечно, покороче кинжала и поуже, но главное поместится. Быстро расстегиваю пряжки, снимая ножны с тулупа. Прицепить их к собственной ноге никаких проблем не представляет. Хоть убийца и крупнее меня, но все же не так критично. Вполне себе прекрасно крепится. Только ходить вот так по городу, сверкая слегка необычным оружием, непременно привлечь внимание. Желательно бы чем-нибудь прикрыть от ненужных глаз. Да еще и так, чтобы в любой момент можно было им воспользоваться. С сомнением смотрю на маск убийцы. Нет, не подойдет. Вместо того, чтобы стать неприметным, обратный эффект получу. Отвлекшись от трупака, окидываю взглядом подсобку. Если мне не изменяет память, где-то тут было пальто рваное. Кто-то из бывших рабочих оставил. Ну, еще когда завод работал, да ну, так и не забрал. Хламиды, конечно, но вот для моих целей сгодится. Вспомнить бы еще, куда я его закинул. Вроде за запечка висела на гвозде, пойду посмотрю. Хоть и занимаюсь своими делами, но контролировать обстановку не забываю. Нет-нет, но нет, ну, кидаю взгляд на дверь. Хоть мои способности и работают, но пренебрегать глазами не стоит. Маша, так и не дождавшись с моей стороны хоть какой-то реакции на вопрос, все так же сидит рядом с остывающим телом Остапа. Эмоции, идущие с ее стороны, настроение только опускает ниже. Какая-то черная безысходность и пустота. Если честно, я и сам себя чувствую не сильно лучше. Просто не умею сдаваться. Не научили. Я как та, загнанная в угол крыса, который понимает, что выхода нет, но продолжает кидаться на противника в надежде вцепиться ему в горло и хотя бы забрать с собой в могилу. Единственная разница – крыса видит своего врага, а я нет. Даже не знаю, на кого броситься, чтобы все это прекратилось. Я бы снова вернулся к учебе, Бегал бы в гости к Маше и думать бы не думал о том, как выскользнуть из стремительно захлопывающейся ловушки. Точно, вот и пальто, порванное, обшарпанное, в комьях грязи, то, что доктор прописал. Вряд ли кто в таком виде сможет меня узнать. Правда, натягивать на себя эти лохмотья не хочется совсем, брезгливо однако, Ты посмотри-ка, значит комбинезон с трупа не брезгливо. А тут вот брезгливо стало. Скребя зубами, резко встряхнув и закашлившись из-за пыли, пропитавший пальто, натягивая его поверх одежды. Ну, осталось только лицо чем-нибудь замотать, и даже отец родной не узнает. Да, а пуговиц-то и нет. Да и ладно. Главное, стилет прикрыло и тоже неплохо. Маскировка что надо. На бродягу теперь похож. Ну, я так думаю. Зеркала нет, утверждать не возьмусь. Да чего ж я докатился за несколько дней буквально. Надо что-то решать. А мне даже думать ни о чем не хочется. И с Машей бы поговорить. Что-то она совсем поникла. Да и кто бы не паник в такой ситуации. Нет таких. Вот только что сказать, что все будет хорошо. Так я и сам в это не особо верю. Мелькает где-то на задворках сознания предательская мыслишка, что лучше бы меня во сне убили, и ничего бы не пришлось решать. Мелькает, чего уж там. Но это так, не стоит даже заморачиваться, просто усталость. Как же мне сейчас не хватает рядом отца. Как в детстве, когда любая проблема решалась, стоило прибежать к князю и рассказать, что там на меня накинулась пчела, Или гусь атаковал, пытаясь ущипнуть за пятки. Ха -ха, смешно. Но, с другой стороны, воспоминание о том, что было для меня важным и страшным лет семь назад, немного поднимает настроение. Вроде, какая связь между домашней птицей, упорно желавшей меня ущипнуть при каждой встрече, и нынешним положением? Никакой. Только вот тогда я переборол свой страх и перестал убегать от гуся. Уже он от меня бегал, когда я, вооружившись ивовым прутиком, гонялся за ним, показывая, кто тут царь природы. Вот и сейчас хватит бояться и бегать. Нужно просто решиться и идти напролом. Да, именно так. Нет, само собой, я не собираюсь в одиночку воевать со всем городом. Не осилю. Да и шансы, что пострадает Маша в такой авантюре, довольно велики. А вот покинуть город, все же не дожидаясь помощи, и пробраться в поместье вполне. Направление знаю, да и не сказать, что прям уж очень далеко идти. К тому же между Белецком и поместьем имеются несколько деревень, в которых можно найти пристанище на время, или, на крайний случай, хотя бы еды прикупить, ну или украсть. В любом случае до дома добираться пешком, если в пару суток уложусь. Надо до ближайшей деревни и того меньше, часа три хода. Если от общины, в которой Маша живет, жила точнее. Надо было сразу уходить в том направлении, а я в город рванул, поближе к людям. Потому что страшно стало соваться в лес ночью, да еще и зимой страшно. Как будто сейчас мне не страшно. «Да, пограничники бы все равно увязались за нами. Я думаю, но ну вот встречи с убийцей можно было избежать. Ну а с Остапом и Саней, думаю, в любом бы случае смогли договориться. Перед нападением неизвестного же договорились. Вроде как. Да, хорошая мысля приходит опосля. И опять же Машу ведь можно было и оставить в деревне какой, чтобы не тащиться с ней через зимний лес». Вряд ли новости из Белецка по уезду успели распространиться. Думаю, о происшествии в общине еще и в городе-то не знают. Хотя, устроенный мною взрыв и пожар, думаю, с окраин точно видели. Но в любом случае, пока суд до да дело, можно было успеть скрыться. Деревень много, и не только деревень, но и отдельно стоящих хуторов. «Пойди узнай, куда именно мы ушли». Это магов надо привлекать, иначе неделями придется прочесывать уезд. Да, об этом я и не подумал. Только вот сейчас немного соображать начинаю. С такой скоростью принятия решений даже странно, что все еще жив. Везение чистое. Присаживаюсь рядом с телом Сани. Да, уже просто тело затих. Лежит, вытянувшись в предсмертной судороге. Из уголка рта стекает струйка крови, образуя небольшую лужицу на полу. В открытых глазах мечутся отражение языки пламени свечей. Иллюзия. Мне даже пульс не нужно проверять, чтобы констатировать смерть. Мертвые не испытывают эмоций. Протягиваю руку и легким движением ладони закрываю глаза. Обыскивать пограничника не стану. Конечно, отношения с ним у меня не сложились, но, кто знает, если бы убийца не потерял время, отвлекшись на воина, возможно, я не успел бы проснуться. Пусть душа его пирует в Ирисаде за столом с такими же воинами, как и он. Жаль, что его дочь так и не дождется помощи. Ладно, можно долго оттягивать момент, но рано или поздно все равно придется покинуть наше убежище». Учитывая все обстоятельства, оставаться здесь слишком рискованно. Если по моему следу идут убийцы, то выхода два. Первый – отбиваться все время физически, устраняя всех желающих покуситься на мою тушку. Сильно сомневаюсь, что меня надолго хватит. Рано или поздно удача отвернется. Причем, скорее рано, чем поздно. Остается только второй вариант – бежать. Не задерживаясь нигде надолго. Тяжело вздохнув, выпрямляюсь и иду к Маше, все так же сидящей без движения рядом со стапом. Безысходность, которая веет от нее, будто пудовые гири, привязанные к ногам. Каждый шаг дается с трудом. Теперь осталось самое сложное. Маша. Ее черные эмоции буквально вдавливают в пол, лишая желания двигаться. Надо вывести ее из этого сумрачного состояния. Давлю внутри себя проснувшийся инстинкт самосохранения. Да что же это с ней такое? Она же не магичка в самом-то деле. Ну, давит так, что в глазах темнеет. Или это свечи затухает. Черт, наваждение какое-то. Маш. Вроде пара шагов до застывшей девушки, а такое ощущение, будто верст пять отмахал. Воздуха не хватает, и под ручьями потек, но все же удается приблизиться и коснуться кончиками пальцев ее плеча, хрипло прошипев ее имя. Девушка резко вскидывается, поворачивая лицо в мою сторону. В черных, как смоль, глазах плещется первозданная тьма, затягивающая меня внутрь, ломая волю и рассудок. Инстинкт самосохранения уже не ворочается где-то на задворках сознания, а прямо орёт, что самое лучшее для меня – это немедленно оказаться как можно дальше от той, кого я всегда считал самой обычной девушкой, своим единственным настоящим другом. Мне казалось, что мое положение хуже некуда до этого момента, но сейчас, меняя мнение, может, не двинуться не могу, не вдохнуть – Кажется, даже сердце остановилось. Как тогда в доме дяди Мартына? Только первозданная тьма мироздания, засасывающая мою душу, плещется во взгляде Маши. Нет, только не так. В бою, на костре, но не от рук, точнее глаз той, кого я считаю другом. Но вот что с Машей? Как так получилось, что сейчас ее взгляд буквально высасывает из меня жизнь? Как вообще такое возможно? Ну, не махана, я бы заметил. Пытаясь удержаться, перебороть тьму, растворяющую меня в себе, стараюсь не переставать мыслить. Пока ты мыслишь, существуешь. Нужно думать, думать. Но о чем? А Маше опасности с ее стороны точно никак не ожидал. Так, собраться, мысли путаются, но надо собраться. Маша одаренная или одержимая, что тоже, возможно, читал в книгах. Книги, люблю читать. Стоп, не туда думаю. Хотя... Что я могу вспомнить из прочитанного о таких состояниях, в котором сейчас нахожусь? Ничего. Но вот же, я снова под воздействием. Или с ума сошел. И это не девушка меня гипнотизирует взглядом. А снова происки стиля стиле это Пал Егорыча. И первый и второй вариант не сулит ничего хорошего. Если честно. Про одержимость вот вспомнил. Но что-то ничего не читал про то, что они вот так могут чужой разум высасывать. Хотя литературы на эту тему довольно много. В лицейской библиотеке. Нет, это не то. Не очень увлекаюсь данной темой. Но кое-чего все же изучал. Значит, все же что-то в стиле одушевленного клинка. Ну, ни в одной книге не встречал я ничего подобного. Ни в одной. Время будто застыло. Все та же неподвижность и сгущающаяся тьма в дорогих мне глазах, лишь слегка подсвечиваемая тусклым пламенем свечей. Странно, что я все еще не задохнулся и стою на ногах. Стоп, почему нельзя найти упоминаний в справочниках магии? Мысль, пришедшая в голову, настолько бредовая, что я никак не могу поверить в ее реальность. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Не бывает таких совпадений, но другого объяснения придумать не могу. В справочниках и учебниках по магии нет только одного раздела, объясняющего базовые принципы работы заклинаниями. Про стихийных магов имеется, про магов крови и некромантов, целителей и еще много разных, кроме менталистов. Единственное, что мне попадалось, это способы выявить ментальных магов. Да и то всего в одной книге. Непонятно, как оказавшийся в библиотеке лицея. Кажется, там учебник для академии был. Да нет, не может такого быть. Но просто не может быть, и все тут. Машу подавно на костре сожгли, но других объяснений я не вижу. Она такой же менталист, как и я».